Глава 6. История с походом к Медвединой поляне не получила огласки. Сёмушкин решил ни с кем не делиться сведениями о существовании параллельного гиперборейского мира, вход в который им показал чёрный обелиск в центре Сещенского леса, и друзья с ним согласились. Илья даже предложил компании собраться ещё раз у Медвединого портала и хотя бы понаблюдать за ним, но его никто не поддержал. Конечно, Максим рассказал о походе в Зубрику. Да, сокрушённо почесал затылок Сансаныч. Жаль, что я с вами не пошёл. Встреча состоялась вечером в воскресенье дома у Максима, жившего в новой девятиэтажке на улице генерала Ермолова, и кот на посиделках, естественно, присутствовал, млея от поглаживания на коленях хозяина. Значит, он вас вывел. Александр присел перед рыжим на корточки. Как же тебе удалось, зверь? И вообще, как к этому относиться? Маум, ответил рыжий, облизываясь. Есть хочешь? Нет, это он хочет гулять. Выпускаешь? Не рискую только в лесу. Здесь город, слишком опасно. Да, мне бы такого следопыта, я бы и не женился. Максим засмеялся. Жена достала. Не без этого, характер у неё железобетонный. Слушай, а что если мы вдвоём рванём в сещу? У меня со второго двухнедельный отпуск, и до 14 августа я совершенно свободен. Зато я не свободен. Хочешь, мой шеф позвонит вашему, и тебя отпустят. Нет, Саня, если и ехать, то разве что на один день в субботу или воскресенье, чтобы убедиться в существовании чёрного обелиска. Да и то я не горю желанием. Почему? Удивился Сансаноч? Максим вспомнил удивительное селение за пределами Ведьмина круга, её жителей, и его как что-то толкнуло в голову, будто из параллельного мира донёсся неясный зов: "Приди, помоги". Он очнулся, помотал головой. "Ты что?" вытершил глаза Сансаныч. "А, что?" побледнел. "Не сердце часом? Я здоров как бык". Максим отпустил мяукнувшего кота, сходил в ванную, умылся, позвал гостя на кухню. "Идём кофе пить". Вообще, если честно, до сих пор не выходит из головы наше путешествие в параллельный мир. Неужели всё это было на его? Иногда даже кажется, что на нас повлияла ведьмина поляна. Тем более надо проверить. Выпили по чашке кофе с молоком. Сансаныч вспомнил, как он ездил недавно в Жуковку ещё до соревнований по метанию, где ему пожаловался на несправедливость властей общий школьный дружок Саня Вавин, которого оштрафовали за доброе дело. Как оказалось, он залатал ямы на улице, где жил, тянувшейся вдоль железнодорожных путей до вокзала, устав ждать милости от администрации городка и взяв на себя функции дорожных служб. Ну и юристы мэрии придрались, закончил поморщившийся Александр. Усмотрев в этом создание помех в дорожном движении путём загрязнения дорожного покрытия и создание угрозы для автомобилистов. Ты серьёзно? удивился Максим. Они уже и квитанцию прислали, снова поморщился Сансаныч. Я посоветовал ему подать в суд и не платить. Надо бы съездить, разобраться. Обязательно поедем, согласился Жаров. Отпрошусь на денёк на неделе. А все ещё не соберёшься? Он помолчал, поглядывая на кота, ждущего еду возле своей миски. Давай решим завтра. К тому же, это тебе не просто за грибами сбегать, надо экипироваться по-серьёзному. За этим дело не станет, хмыкнул военком. В моём ведении гражданская оборона района, а там найдётся любое имущество и снаряжение. Они попрощались, и Сансаныч отправился домой к генералу в юбке, как он называл жену Лину. На следующий день Максим занялся на работе привычным делом. Лаборатория разрабатывала датчики контроля горячего стального проката, и до обеда с головой окунулся в расчёты температурных режимов. Обедать он пошёл с Ильёй, который с энтузиазмом начал перебирать варианты существования параллельного мира. Ведьмина Поляна это узел пересечения многих измерений. обещал он не забывая жевать. Я читал, что четвёртое измерение является объёмным листом Мёбиуса и может скручиваться вокруг аномальных зон. Примечание: лист Мёбиуса односторонняя поверхность. Вернее, создавать эти аномальные зоны. Так и в Всечинском лесу возникла складка в пространстве, в которую нас засосало. Хорошо, что твой рыжий вывел нас оттуда, чутьё у него как у классного экстрасенса. Хочешь, я дам тебе ссылку в сети? Почитаешь про измерения, там о многих аномалиях рассуждают. Я не фанат сети, отказался Максим. Да и я тоже не часто зависаю, хохотнул молодой инженер. Если только не попадается хорошая стратегия. Вчера получил за третий уровень в War Seasons 9000 лайков. Круто, покачал головой Максим. Хотя ты напрасно тратишь время на игры ради лайков. Прикольно же, я успешно растовал игровой тусовки. Забыл, о чём нас предупреждал босс. Олег, о чём? Напомни. Не торчать в интернете больше часа. Когда критерием успешности становятся лайки и толпы недоумков, торчащих в сети сутками, плюс хайп и мнения блогеров, цена такой успешности плевок. Да ладно, отмахнулся инженер, не обидевшись. Добавь ещё для весу про блогер шоу на сцене большого. Даня Милохин в качестве ведущего и король попсей Филю Киркорова. Будет полный набор фриков идиотической контрпропаганды. Не полный. Идиотов в сети хватает, но молодёжь надо воспитывать иначе. Подскажи как? Сам-то не старик, сколько тебе? 25. Нас не надо давить стандартным укором и наборами правильных идеологических штампов. Я не только сижу в сети, но и по музеям с удовольствием хожу. Вот где можно набраться примеров креативности мышления создателей шедевров. Не знал, что ты ходишь по музеям. Подруга заставляет, признался Илья смущённо. Да, я и сам поднаторил. Недавно посетили выставку самых дорогих скульптур в мире. Где? удивился Максим. В Брянске вроде бы не было объявлений. В Белгород ездили, туда привезли несколько натуральных работ и воспроизвели два десятка в виртуале. Не встречал в соцсетях. Говорю же я, не висну в сети. А мы с Викой обалдели, когда узнали цены на эти шедевры. В натуре и под стеклянными колпаками посмотрели на голову моделяне, на изысканную девушку, кого не помню. Видел? Максим молча поматал головой. На девушку эта изысканная похожа как Яна Банан. Знаешь, сколько она стоит? Нет? 71 миллион зелёными. Да ну. Мамой клянусь. Но есть и ещё дороже. Например, Шагающий человек какого-то итальянца. Тоже не помню имени. Примечание: Альберто Джакометти. Скульптура создана в 1961 году. Так вот, он стоит аж 104 лимона. И ещё дороже указывающий человек 140 лимонов. Жесть, усмехнулся Максим. А что ты скажешь про апофеоз композиции под названием Размышление? Сидит голый мужик, а его челин поднимается вверх и вливается в голову. С аукциона Sotheby's она ушла за 210 миллионов. Максим невольно рассмеялся. Шутишь? Нет, ничуть, всё так и есть. Недаром же говорят, что Европа гنيهт. Вот тут я с тобой совершенно согласен. Или я допил напиток. Слушай, шеф не хочет повторять поход в Сещенский лес. Мне он ничего не говорил. Знаешь, я, наверное, схожу без вас, если не согласитесь. Не могу забыть ту деревню в гипербарейском стиле за поляной. Хлумань? Что? Ах, да. Ну так как? Я подумаю. Пообещал Максим, решив пока не предупреждать приятеля о намеченном с Александром путешествии к поляне. Давай, думай быстрее, а то лето кончится, а осенью туда лучше не соваться. До вечера стало известно, что начальник лаборатории не планирует повторить рейд к Медвежьей поляне, и перед друзьями встал вопрос: брать с собой Илью или нет. К 7:00 они с Александром пересеклись в спортцентре на Донецком проспекте и поиграли в теннис. После чего на новеньком Москвиче JS4 Максима поехали домой к Воинкому и поужинали в овощном стиле. Жена Александра великолепно готовила кабачки с рисом под сыром. Посидели ещё с полчаса, обговорив детали будущей экспедиции в Сечинский лес. Максим предложил взять с собой Илью, и Сансаныч согласился, не имея ничего против молодого парня. Илью он знал достаточно хорошо и любил за искренность. В половине 11-го Максим поставил своего московского китайца на стоянку возле дома, поднялся на пятый этаж, где располагалась его трёшка площадью в 60 квадратных метров. Кот не встретил хозяина, как обычно, у двери, и Максим почувствовал неладное. Посмотрел на кухне, увидел две плошки с остатками еды. Рыжий, ты где, Соня? Кот не отозвался. Пос кизверя закончились в спальне. Рыжий залез под кровать и долго не желал выбираться из засады, несмотря на все уговоры, пока Максим не вытащил его за шкирку, обнаружив, что кот дрожит мелкой дрожью. Проснулась интуиция. Никаким экстрасенсом Максим сыроду не был, но спортивная закалка дала ему обострение чувств, и ему показалось, что кот боится чего-то не зря. Что случилось, дружок? Ты почему такой испуганный? Мурр. Коротко мяукнул кот. Перестань дрожать, ты под моей защитой. Пойдём покормлю на ночь. Кот вдруг открыл глаза шире и зашипел. Максим удивлённо прижал его к себе, и в этот момент раздался дверной звонок. Кот зашипел ещё раз, вырвался, метнулся в спальню. Не доумевая, что подействовало на животное, Максим заглянул в глазок и увидел незнакомого мужика в пятнистой куртке кроя милитари. медлив спросил Кто сосед ответили ему Он открыл дверь Мужик оказался ниже его ростом, но шире и без живота, какой можно было предполагать, глядя на его широкое месистое лицо с седаватой бородой. Ему было лет 50, лысоват, глаза серые, маленькие, зато широкие чёрные брови также седеной, а мощные челюсти вызывали уважение. Я по поводу кота сказал мужик. "Слушай", орёт. Максим оглянулся на дверь. "В последнее время после его возвращения из Сеченского леса рыжий совсем перестал мяукать, и заявление соседа, кстати, Максим мог поклятся, что раньше они не встречались, отдавала наговором. Кот давно перестал орать. Орал весь день, либо забирая его с собой на работу, либо утопи. Нам шумные соседи ни к чему". Максим усмехнулся. Простите, не знаю вашего имени-отчества, в какой квартире вы проживаете. Гость покосился на другой конец коридора, но таблички с номерами квартир отсюда не просматривались и прогундосил. Соседний. Не раз у вас не видел, хотя живу здесь уже 5 лет. Тебя предупредили. Здравек кинул взгляд на дверь, словно хотел увидеть кота, потопал прочь, но не к соседней квартире, а к лифту. Эй, дядя, окликнул его Максим. Мужик обернулся. Ещё раз увижу здесь вызову полицию, закончил Максим хладнокровно. Глазки здоровяка осузились, почернели. Максиму показалось, что по лбу его остукнули кулаком. Удар он выдержал, но очевидно не сдержал эмоций. Узкие губы гостя разъехались чуть ли не до ушей. "Чего ты, козв?" "Чего слышал?" В руках гостя вдруг сверкнул нож. Вернее, не нож, а нечто вроде пестика с длинной, утончавшейся от навершие к концу ручкой. Здоровила вытянул его остриём к Жарову и того продрал мороз страха, да так, чтобы потемнело в глазах. Кота отдай, паря, донёсся глухой деревянный голос. Не то хуже будет. И все щенский лес больше не суйся. Поднявшийся в душе гнев стёр страх и зыбкое марево внушения. Не давая себе отчёта, что делает Максим, в темпе догнал гостя, выхватил у него пестик нож, сделал сложное движение, трижды прокрутив его пальцами, ощутив необычный холод кости, странный ножик не был металлическим и направил остриё на здоровяка. Пошёл вон. Гостя шатнуло. Он попетелся мелко, перебирая ногами, с ужасом глядя на пестик. Затем рванул прочь, ссыпался по ступенькам лестницы вниз, минуя лифт. и скрылся за шахтой лифта. Через несколько секунд с первого этажа донёсся звук хлопнувшей входной двери. Жесть, с чувством выговорил Максим, ошеломлённый бегством незнакомца в камуфляже. Посмотрел отнятое изделие: пестик-непестик, масол-немасол, нож-не нож. Он был сделан из слоистого белого материала, похожего на кость, из бивня мамонта, мелькнула мысль. И по-прежнему холодил ладонь, как кусок льда. Что ты такое, ледышка костяная? И почему стреляешь страхом? Кстати, не от тебя ли прятался рыжий? Недаром же сидел под кроватью и тряся. Последняя мысль заставила проверить догадку. Максим обнаружил кота, забившегося под кровать, уселся перед ним на корточке и показал пестик. Ты от этого прятался? Глаза кота стали совсем чёрными, полностью заполненные зрачками. Он зашипел, залезая ещё глубже под кровать. "Понятно", Максим встал, озадаченно разглядывая оружие гостя. "Интересная штуковина, однако. А главное, откуда этот колдун знает о нашем походе в лес? И почему ему хочется избавиться от кота? Не потому ли, что он вывел нас с медвежьей поляны, сначала в древнее царство, если можно так выразиться, потом обратно?" Вылезай, я тебя в обиду не дам. После долгих уговоров рыжий наконец соблаговолил выбраться из своего убежища и дал себя покормить. Уже перед тем, как ложиться спать, Максим позвонил Сансанучу и рассказал ему о визите странного мужика. "Это тянет на уголовку", прореагировал Александр. "Придётся привлечь кое-каких моих знакомых в полиции. Подъезжай завтра. На том мы и порешили".